Глава 11. На следующий день после бала по протоколу был назначен конкурс красоты и талантов среди невест. Мне было очень интересно посмотреть, что девушки придумают и как будут выкручиваться на этот раз. Прямого взаимодействия с Николасом не подразумевалось, что немного облегчало задачу, но всё-таки невестам предстояло показать себя в лучшем свете. Первый жеребий выпал на утончённую девушку с длинными русыми волосами и васильковыми глазами. Принцесса была одета в темно-серое бархатное платье, отделанное жемчугом и расшитое серебряной нитью. Очень изящная молодая девушка вышла в центр зала и объявила мелодичным голосом. «Рада приветствовать всех собравшихся. Разрешите представиться. Меня зовут принцесса Лилия. Я представляю королевство Картия». В зале раздались поддерживающие аплодисменты. «Я немного волнуюсь». Продолжила Лилия, устремив свой взгляд на Ринара и улыбнувшись. «Поэтому прошу не судить меня строго. Сейчас я сыграю для вас на арфе». В помещение тут же внесли инструменты и небольшую табуреточку, на которой расположилась принцесса. В зале повисла тишина. Все замерли в ожидании приятной музыки. Лилия красиво обхватила арфу руками с двух сторон, потянула за одну струну, затем за другую и помещение наполнилось скорее каркающими звуками. Мне даже показалось, что в зал тайком пробралась ворона. Все застыли в недоумении. Никто не мог и предположить, что столь мелодичный инструмент способен выдавать такие звуки. Гости начали переглядываться между собой, но все молчали. Когда выступление закончилось, Лилия встала и поклонилась. «Надеюсь, вам понравилось мое маленькое выступление. Этот музыкальный отрывок я написала сама». Надеюсь и дальше проявлять свои таланты композитора. Я первая начала неистово хлопать, чтобы поддержать девушку. Остальные тут же подхватили мой пример. Следующей в конкурсе талантов выступала принцесса Мариэлла. Немного полноватая девушка с пышным бюстом и светлыми волосами, уложенными на голове в форме двух бантов. Я очень боялась, что сейчас продолжится испытание для моих барабанных перепонок. Так оно и случилось. Мариэлла объявила, что собирается петь. Все присутствующие заметно напряглись, после каркающей вороны ожидать можно было чего угодно. Блондинка набрала в легкие побольше воздуха и затянула самую заунывную песню из всех, которые я когда-либо слышала. И несмотря на то, что голос у нее действительно был неплохой, впечатление оставалось двояким. «Не могу сдержать слез», прошептала одна из принцесс, стоящих неподалеку от меня. Сразу вспомнились похороны моей любимой собачки. «Точно, точно!» – вторила ей другая. «А я сразу подумала о том дне, когда улетел мой попугай, и так и не вернулся!» Принцесса смахнула невидимую слезу. «А мне вспомнился тот день, когда я не смогла влезть в любимое платье!» Никто уже не слушал заунывную песню. Все начали шептаться и обмениваться своими грустными воспоминаниями. Мариэлла быстро свернула свое выступление и поспешила освободить сцену следующей претендентки. Третье место выпало по жребию принцессе Туани, красивой брюнетке с утонченными чертами лица. Принцесса была одета в зеленое изумрудное платье, которое как нельзя лучше подчеркивало ее большие зелено-бирюзовые глаза. Королевской походкой принцесса вышла в центр зала, окинула всех присутствующих взглядом и лучезарно улыбнулась. «К сожалению, я не награждена никакими музыкальными талантами», – начала она свою речь. В зале послышались вздохи облегчения. Народ явно устал слушать карканье ворон и заунывные трели. «Смею предложить вашему вниманию фокус с исчезновением, но мне понадобится доброволец». «Можно я? Можно я?» Люди стали наперебой предлагать свои услуги, но принцесса не спешила сделать выбор. Плавно покачивая бёдрами, она прошествовала к тому месту, где восседала вся королевская семья. «Только не смей выбирать Николаса!» – пробормотала я сквозь зубы, правда, довольно тихо, чтобы меня никто не услышал. То она, как назло, встала напротив старшего принца, внимательно посмотрела на него, и в тот момент, когда моё сердце уже пропустило один удар, она сделала шаг в сторону Ринара. «Вы мне поможете, принц?» «Охотно!» Ренар тут же соскочил со своего места и последовал за принцессой в центр зала. «Что мне нужно будет делать?» «Ничего, просто расслабиться и довериться мне». «Я полностью вам доверяю». То она одарила принца манящей улыбкой, затем отвязала с пояса длинный платок и начала начитывать на него заклинание. Затем взмахнула им над головой принца. Платок медленно покрыл голову Ринара, и мы все, открыв рот и затаив дыхание, Увидели, как яркая тряпка падает на пол. Принца на месте больше не было. Пару секунд все пребывали в оцепенении. Затем раздался пронзительный голос Сибеллы. «Что вы себе позволяете? Немедленно верните моего сына!» «Принц пропал! Это колдовство! Ренар исчез!» Побежал шепот по рядам. «Не переживайте!» Громко объявила Туана. «Сейчас принц вернется!» Она подняла с пола платок, поднесла его к губам и снова прочитала какое-то заклинание. Затем расправила его и подкинула в воздухе. Платок опустился на голову Ринара. «Сынок, где ты был?» – воскликнула Сибелла. «Мы так испугались!» «Я всё время был здесь!» – улыбнулся ренар «Магия была направлена не на меня, а на вашу способность видеть». Затем он подошёл к Туане, взял её руку и хотел поднести к своим губам. Но как только он коснулся принцессы, начало происходить нечто невообразимое. Тела двоих молодых людей затряслись, и вокруг них образовалось свечение. «Они истинная пара», – с придыханием произнесла сидящая рядом со мной девушка. «Истинная пара? Что это значит?» Девушка посмотрела на меня, как на ненормальную. «Значит, теперь они принадлежат друг другу, их навек связали небеса». Зал разразился бурными овациями. Все кинулись поздравлять новоиспеченную пару, которые только что обрели друг друга. Молодые люди с гордостью показывали браслеты в виде цветов, которые проявились у них на запястьях. Когда всеобщее ликование немного спало, слово взял Николас. Лицо его выглядело по-настоящему счастливым. «Дорогие наши гости, многоуважаемые принцессы! Хочу поздравить своего брата с обретением его истиной!» И поскольку невеста найдена, объявляю конкурсный набор невест закрытым. Все переглянулись и одобрительно закивали. Пожалуй, такой поворот событий был самым лучшим из всех возможных. На следующий день принцессы стали разъезжаться по своим королевствам, и только Туана на правах невесты осталась во дворце. Непривычно было наблюдать за влюблённым Ренаром. Он не отходил от девушки ни на шаг и, кажется, забыл обо всём на свете. Даже жажда власти его больше не интересовала.